«Расскажу, все расскажу. Ехать еще далеконько, — пообещал Данила Хмурис. То, что ты мне поведал, меняет очень многое. Тут думать надо. Но сначала выслушай мою удивительную повесть, прочее же оставим на после. Расставшись с тобою и вверив свою участь слугам закона, я пребывал в глубокой печали и задумчивости. О чем, или вернее о ком, Я размышлял в тот ночной час, и гадаться нетрудно. А той, которая, подарив мне краткий миг блаженства, навсегда со мной рассталась. А тебе же, каюсь, не помышлял вовсе, ибо почитал тебя в совершенной безопасности и не мог даже помыслить, что собственными руками верил бесценного друга кровожадному чудовищу. Вот оплошность, если не сказать хуже, преступление. я бесконечно виноват пред тобой. Так виноват, что даже не осмеливаюсь молить о прощении? — Данила Ларионович, простонал Митя. — Ради бога! Снова вы о прощении! Рассказывайте дело! — Хорошо, хорошо, не буду! — успокоил его Фондорин. И далее рассказ тек плавно, не прерываясь. Величественная ночь несла нашу тройку на черных орлах своих. Ее темная мантия развивалась в воздухе, и вся земля была погружена в сон. Как вдруг один из моих спутников, нарушив мои думы, сказал «Ваше благородие, вон огоньки горят, не иначе станция. Коням бы отдых дать, да и нам с Федькой обогреться не худо бы. А если бы вы еще велели нам по шкалику налить, то были бы мы совсем вами довольны, и перед начальством за вас встали бы горой. Да и куда вам поспешать? Ежели в тюрьму, так от никогда не поздно». «Ах, мой друг», — отвечал я ему, — «заступничество мне не нужно. Я готов понести заслуженное наказание. Однако же, если вы замерзли, заедем, пожалуй». То и в самом деле была Лепешкинская почтовая станция, единственный остров бодрствования посреди всей дремотной равнины. В общей зале сидели ямщики и проезжающие простого звания, пили горячий сбитень, а некоторые более крепкие напитки. Взял я своим стражником Федьки и Семену Штоф, потом второй. Они принялись выпивать, судачить о своем, я же их разговоров не слышал. Все вздыхал и, признаться ли, не раз смахивал с ресниц горькую слезу. Вдруг Семен говорит громче прежнего. Гляди, Федя, видишь, в углу человек сидит с мурой, пустой чай пьет, да на наш Штов косится. Это ж дрон Рыкалов. При Архарове Николай Петрович у нас плац сержантом состоял. Никто лучше его не мог кнутом драть. Зато и повышение ему вышло. Сейчас, слыхать, в Питере служит, в самой секретной экспедиции. Вон как высоко взлетел. Я вздрогнул, про Маслова вспомнил. Так я думаю, а ведь всей дратных дел мастер не иначе, как с ним под лицом прибыл. Пригласи, говорю, твоего знакомого. Пускай с нами посидит. Я беру еще что впадать. Сам не знаю, что меня подвигло на сей маневр, должно быть желание отвлечься от горькосердечных раздумий. Что ж, отходит к столу этот самый дрон, садится. Семен не стал ему говорить, что я арестант, сказал, наш штатный лекарь, хороший человек. Я, как и сейчас, в полицейском плаще был, поэтому никаких сомнений у Рыкалова не вызвал. Предложили ему выпить. Он покабенился немного, служба, мол, но, однако, противился недолго. Выпил и вторую, и четвертую, и шестую. Мои семен с Федором сомлели. Головы на стол преклонили. Я ж не пью. Только вид делаю. После чарки этот к десятой Кала похвастал, что приехал при большом человеке. А при каком именно и за какой надобностью не скажет? Потому не мое дело, но человек этот наиважнеющий генерал и оказия великой секретности. Он, Дрон Сальвич, тоже не лыком шит, ходит в немалых начальниках, не то что раньше, в Москве. У него четверо подчиненных на Сеновале, при лошадях, и ему, Рыкалову, тоже там быть надлежит, такой у него приказ, да вот решил зайти чайком погреться. Я подливаю еще казенной. Говорю, разве может быть секретная надобность в деревне? Наплел вам, генерал. Приехал по приватной оказии. А вам всей правды не говорит? Известное дело. Это я наручно так сказал, чтобы его раззадорить. И что ты думаешь? Он кулаком по столу стукнул. Мне его превосходительство завсегда всю правду говорит.